116. Окружены майей, вечно меняющий лик свой. Окружены призраками призрачной жизни, которая течет перед сознанием, постоянно погружаясь в прошлое и сохраняя в память свои отпечатки. Кроме них от прошлого в сознании не остается ничего. И это также пройдет, каким бы тяжким ни было но ибо проходит все. Но мудрый радуется испытаниям, ибо умножают они, будучи правильно поняты, его внутренние богатства. Как пчела собирает он сок опыта и знания со всех явлений, с которыми сталкивает его карма, и радует, что дух возрастает на них. Один перед лицом смерти корчится в диком пароксизме животного тупого ужаса, другой встречает ее совершенно спокойно. И если она неизбежна, то кто из двух прав? И как лучше встретить великий переход? Точно так же и с испытаниями. Если они неизбежны и через них надо пройти, то не лучше ли идти через них и через жизнь победителем жизни? Не жизни побеждать надо, но самого себя в корне изменив свое отношение к жизни.